Пока Андре ходила за бутылкой коньяка, Бильярд спросил, наклонившись к другу, — Ты по-прежнему думаешь, что речь идет о шпионаже? — Ничего я не думаю. — Ясно только одно. Монжо на кого-то работает. — А если шпионаж тут ни при чем, тогда? — Зачем же тогда, Монжо, понадобился этот цилиндр? — А ты думаешь, цилиндр именно у него? Да откуда я знаю? Пока что я чувствую какую-то связь между Монджо, цилиндром и неизвестным, которого надо найти. Вот и все. Какого рода эта связь, я не знаю. Но в том, что она существует, я не сомневаюсь, это уже неплохо. Бильяр наполнил юмки. За малыша и за его маму, сказал комиссар. Я готов, объявил бильяр. Спустилась ночь. Душная ночь большого города, изнемогающего от жары. Помнишь, — начал бильяр, — да, стоило ли об этом говорить? Они втиснулись в малолитражку с еще не остывшей крышей. Хорошо было ехать вот так, плечом к плечу. Исчезло вдруг все — семья, работа, а то прежнее. Вернулся. Не доставало, быть может, лишь ощущение опасности. Да и то, как сказать. Вдруг запылает небо на горизонте, или Монжо вдруг заупрямится. Вдруг он предпримет что-нибудь невероятное, ведь они так мало его знают. Но все это не важно. Морей вкушал сладость этой минуты, отданной дружбе и воспоминаниям. Он похлопал ладонью Бильяра по колену. Бильяр улыбнулся. Зажег сигарету и сунул ее в рот комиссару. — Который час? — спросил Морей. — Без двадцати девять. — Прекрасно. И Морей, коротко, порой ненадолго умолкая, ввел бильяра в курс дела. — Да, Мишка Монжо, грязная комната, бинокль. — Зачем этот бинокль? — Не иначе, как наблюдать за жизнью завода. Но кто пользовался этим биноклем? — Шофер? или тот, другой, другой. Морей начал говорить другой инстинктивно, другой существо таинственное, бежавшее через окно вместе с цилиндром, несмотря на леживо, другой, который, быть может, незаметно следит за ними, другой, точно так же, как в те времена, когда улица. Могла обернуться за западней, когда надо было долго прислушиваться у дверей, прежде чем постучаться к лучшим друзьям. — Помнишь, — начал Бельяр. еще бы не помнить. Всем своим существом Морей помнил. Машин было мало, а когда они выехали из Парижа, их и вовсе не стало. На тротуарах мелькали редкие прохожие, в окнах виднели застывшие фигуры. — Здесь, — прошептал комиссар. Они оставили машину в начале улицы Броссолета, в тени погруженной во мрак стройки. Перед ними неожиданно вырос Фред. — Ну что? — Ничего нового. — Кончает ужинать. Сегодня, мне кажется, надеяться не на что. — Кто знает. — Ну ладно, не задерживайся дольше. Беги. До завтра. Фред пожал им руки и быстро зашагал прочь. — У тебя есть план? — спросил Бильяр. — Нет. Будем следить за Монжо, вот и все. Они медленно прошли мимо кафе у жуля Крохотное бестро, всего несколько столиков. Хозяин облокотился о стойку бара, а в углу Монжо в полном одиночестве раскуривал короткую трубку. Морей с бельяром беспечно прогуливались. Морей отчетливо помнил фотографию шофера. Теперь он постарел, тяжелел. В чертах лица появилось что-то решительное, более ожесточенное, чем на фотографиях в картотеке. Сомнений нет. Он стал опасен. — Тебе случалось иметь с ним дело, когда он служил в Сурбье? — Очень мало. Раз или два он отвозил меня. Они перешли на другую сторону и вернулись назад. Старинный фонарь уныло освещал тусклые фасады домов, Стену какого-то склада, замазанной дегтем надписью, друзей снедало лихорадка ожидания. Они снова увидели Монжо, который сидел, подперев подбородок ладонями и задумчиво уставившись в свою тарелку. Бельяр высказал ту же мысль, что и Фред. Для преступника он слишком обеспечен. Вижу, — сказал Мари. Они остановились возле стройки за шалкой, Оставаясь невидимыми, они следили за всей улицей, не спуская глаз с красноватого пятна бара. Ждать — дело привычное. Морей порылся в карманах, достал смятую сигарету и закурил ее, прикрывая ладонями. Глаза его по-прежнему были устремлены вдаль. Бельяр припоминал забытые жесты. Прислониться плечом, чтобы дать отдохнуть ноге, повернуть голову так, чтобы в поле зрения попадало как можно больше пространства. Военные ночи. К рвану самого сердца оттягивал пистолет, а до рассвета так далеко. Приближались щиты шаги, и бильяр отступил в густую тень. Они заметили мужчину, толкавшую велосипед, его еще долго было слышно. Откуда-то издалека... Доносился приглушенный шум города. Бельяр переступил с ноги на ногу. Я совсем скис, шепнул он. Что он там делает? Проворчал морей. Пойдем поглядим. Я не догадался спросить Фреда. Можно ли уйти из кафе с другой стороны, но он предупредил бы меня. Они снова неторопливо двинулись в путь, миновали бистро, и в этот самый момент зазвонил телефон. Морей схватил белья из рукав. Стой здесь.